Майкл Фарадей Концепция физического поля берет начало в работах великого британского ученого XIX века Майкла Фарадея. Родители Фарадея принадлежали к рабочему классу. Его отец был кузнецом. Сам он в начале 1800-х годов состоял в подмастерьях у переплетчика и влачил достаточно жалкое существование. Но юный Фарадей был зачарован недавним гигантским прорывом в науке, открытием таинственных свойств двух новых сил – электричества и магнетизма. Он жадно поглощал всю доступную ему информацию по этим вопросам и посещал лекции профессора Хамфри Дэви из Королевского института в Лондоне. Однажды профессор Дэви серьезно повредил глаз – во время неудачного химического эксперимента, понадобился секретарь, и он взял на эту должность Фарадея. Постепенно молодой человек завоевал доверие ученых Королевского института и получил возможность проводить собственные важные эксперименты, хотя нередко ему приходилось терпеть и пренебрежительное отношение. С годами профессор Дэви все ревнивее относился к успехам своего талантливого молодого помощника, который который поначалу считался в кругах экспериментаторов восходящей звездой, а со временем затмил славу самого Дэви. Только после смерти Дэви в 1829 году Фарадей получил научную свободу и осуществил целую серию поразительных открытий. Результатом их стало создание электрических генераторов, обеспечивавших энергией целые города, изменивших ход мировой цивилизации. Ключом к величайшим открытиям Фарадея стали силовые или физические поля. Если поместить железные опилки над магнитом и встряхнуть, выяснится, что опилки укладываются в рисунок, напоминающий паутину и занимающий все пространство вокруг магнита. Нити паутины Это и есть фарадеевы силовые линии. Они наглядно показывают, как распределяются в пространстве электрическое и магнитное поля. К примеру, если изобразить графически магнитное поле Земли, то обнаружится, что линии исходят откуда-то из области северного полюса, а затем возвращаются и снова уходят в Землю в области южного полюса. Аналогично, если изобразить силовые линии электрического поля молнии во время грозы, выяснится, что они сходятся на кончике молнии. Пустое пространство для Фарадея вовсе не было пустым. Оно было заполнено силовыми линиями, при помощи которых можно было заставить отдаленные предметы двигаться. Бедная юность не позволила Фарадею получить систематическое образование, и он практически не разбирался в математике. Вследствие этого его записные книжки были заполнены не уравнениями и формулами, а нарисованными от руки диаграммами силовых линий. По иронии судьбы, именно недостаток математического образования заставил его разработать великолепные диаграммы силовых линий, которые сегодня можно увидеть в в любом учебнике физики. Физическая картина в науке нередко более важна, чем математический аппарат, который используется для ее описания. Историки выдвинули немало предположений о том, что именно привело Фарадея к открытию физических полей, одного из важнейших понятий в истории всей мировой науки. Фактически вся без исключения современная физика написано на языке Фарадеевых полей. В 1831 году Фарадей совершил ключевое открытие в области физических полей, навсегда изменившее нашу цивилизацию. Однажды, пронося магнит, детскую игрушку, над проволочной рамкой, он заметил, что в рамке возникает электрический ток, хотя магнит с ней не соприкасается. Это означало, что невидимое поле магнита способно на расстоянии заставить электроны двигаться, создавая ток. Силовые поля Фарадея, которые до этого момента считались бесполезными картинками, плодом досужей фантазии, оказались реальной материальной силой, способной двигать объекты и генерировать энергию. Сегодня можно сказать наверняка, Источник света, которым вы пользуетесь, чтобы прочесть эту страницу, получает энергию благодаря открытиям Фарадея в области электромагнетизма. Вращающийся магнит создает поле, которое толкает электроны в проводнике и заставляет их двигаться, рождая электрический ток, который затем можно использовать для питания лампочки. На этом принципе Основаны генераторы электричества, обеспечивающие энергией города всего мира. К примеру, поток воды, падающий с плотины, заставляет вращаться гигантский магнит в турбине. Магнит толкает электроны в проводе, формируя электрический ток. Ток, в свою очередь, течет по высоковольтным проводам в наши дома. Другими словами, Силовые поля Майкла Фарадея и есть те самые силы, что движут современной цивилизацией всеми ее проявлениями от электровозов до новейших вычислительных систем интернета и карманных компьютеров. Полтора столетия Фарадеевы физические поля вдохновляли физиков на дальнейшие исследования. Найнштейна, к примеру, Они оказали такое сильное воздействие, что он сформулировал свою теорию гравитации на языке физических полей. На меня тоже работы Фарадея произвели сильнейшее впечатление. Несколько лет назад я успешно сформулировал теорию струн в терминах физических полей Фарадея, заложив таким образом фундамент для полевой теории струн. Физике сказать про кого-то, что он мыслит силовыми линиями означает сделать этому человеку серьезный комплимент.